Притащил со двора большую бочку, поставил посреди хаты. злыдни в бочку попрыгли. А мужик скорее бочку крышкой и накрепко закрыл. Стали злые дни изнутри колотиться, да поздно. Отвез мужик бочку подальше за село и бросил во враг. С той поры зажил он совсем по-другому. За что не возьмет, все ему на благо. Что не купит, все свои годы. Хозяйств поправил. Сосед девятца, был бедняк-бедником и вдруг разбогател. Старшему брату пришлось это не нраву. Он ж привык, что брат беднее его. И стал он младшего расспрашивать. Тот ничего не потаил, рассказал, как заманил злые дни в бочку и бросил в овраг. Старший брат поспешил к оврагу, спустился вниз, видит и правда бочка выбил он у бочки и дно злыдни из нее так воомы повалили старший братом говорит возвращайтесь скорее к моему брату а то он без вас разбогател а злыдни отвечают нет уж мы к нему не пойдем он с нами еще какую нибудь шутку сыграет лучше мы у тебя жить станем ты то нам добра желаешь он из бочки выпустил так и поселились в хате у богача и сразу у него все пошло наперекосяк И скоро он так обеднил, что младшему пришлось ему помогать. Вот так-то.